глава тридцать верь мне кэрин кэрин с радостным визгом кинулась ко мне неэрри прыгая на кровать и сгребая в охапку святой улур как же сильно я волновалась ты бы только знала задушишь невольно прохрипела я замечая топчущегося в дверях кинара рядом с ним стоял тахир И еще незнакомая мне женщина, которая смотрела на наши с Нериной обнимашки и миролюбиво улыбалась. Я сразу отметила сходство между ней и водником, который спас мою жизнь. «Как ты себя чувствуешь?» — суетилась сердобольная снежинка. «Голова не кружится, а дышать легко? Знал бы ты, как Кинар сильно переживал за тебя!» «Нерри!» — смущенно шепнула я, чувствуя кожей пламенный взгляд огневика. «Да что, Кинар? тут же исправилась Синеглазая. Мы все за тебя сильно волновались. Целитель сказал, что ты можешь приступать к учёбе. Довольно просияла девушка, чуть отстраняясь и позволяя взглянуть на Тахира, который тихо стоял, рассматривая меня как-то по-другому. Тахир, я встретилась взглядом с парнем, который поспешил сделать шаг вперёд. Хочу поблагодарить тебя за моё спасение. Спасибо большое. Пустяки, отмахнулся он, вздыхая. Ко мне в голову стала закрадываться шальная мысль, что здесь что-то не так. «Не пустяки!» — отрицательно мотнула я головой. «Не каждый бы согласился на такое!» «Ты бы точно согласилась!» — перебил он меня. Повисла неловкая тишина. Чувствовала себя неуютно. Незнакомая женщина, которая не сводила с меня глаз, взволнованная Нерина и о чем-то думающий Кинар, А про Тахира так я уж и вообще молчу. Водник был сам не свой. Будто что-то хотел сказать, но всё никак не мог решиться. «Всё хорошо?» — внезапно спросила я. «Я вам создала проблем?» «С чего ты взяла?» — сплеснула руками Нери. «Тебя ранили, чуть не убили. Какие ты могла создать проблемы, интересно знать». «Ну, не знаю», — пожалуй, я плечом. «Мало ли. Тахир, ты в порядке? Как себя чувствуешь? Просто ты отдал мне свою магию?» позволь познакомить тебя с моей матушкой», — улыбнулся водник, не отвечая на мой заданный ранее вопрос. да, конечно», — кивнула я. Лежать, когда все стоят, было безумно неловко, поэтому я аккуратно откинула одеяло в сторону и спустила ноги на пол, выпрямляясь во весь рост. Буквально до их прихода я успела умыться и причесаться, поэтому хоть выглядела как человек, а не заспанное чудовище. со вздыбленными в разные стороны волосами. «Мама, это Кэррин. повернулся Тахир к подошедшей привлекательной женщине. «Кэрин, это моя матушка, миссис Лериса Беруаш». «Очень приятно», — присела я в лёгком реверансе, выражая своё уважение. «У вас потрясающий сын». От входных дверей послышалось фырканье Кенара, и я стрельнула в его сторону недовольным взглядом, от чего миссис Лериса хихикнула. «Сын, это хорошо». Голос мамы Тахира был приятным, успокаивающим. «Но когда есть ещё и дочь, то в разы лучше». «Эм...» — не поняла я её слов. «Наверное...» кэрен Тахир нервничал, и я начинала нервничать не меньше него. «На самом деле мне кое-что нужно тебе сказать». «Говори...» — посмотрела на парня, напрягаясь всем телом, правда, и сама не понимая, почему именно. Нерина, словно зная, в чём дело, подошла ко мне ближе. «Ты... я... то есть... я хочу сказать...» Тахир нервно взлохматил пятерней волосы. «Сынок, не волнуйся», — тронула водника за плечо миссис Лериса. «Слушайте», — взволнованно произнесла я, — «мне уже страшно, честное слово. Что-то случилось, пока я здесь прохлаждалась?» Нерина, бросила умоляющий взгляд на подругу, которая лишь поджала губы, но не проронило ни слова проще показать чем сказать выдохнул тахир дай мне свою руку пожалуйста только не говори что твоя магия тоже сливается с моей как и у кинара взмолилась я твоя магия может сливаться только с магией кинара милая произнесла миссис лериса только с ним и ни с кем более вы знаете что это значит опешила я знает кэрин — взял слово Тахир, — но речь сейчас не об этом. Дай мне свою руку, пожалуйста. Я не хотела делать то, о чём меня просили. Эти пристальные взгляды четырёх пар глаз, они буравили насквозь, заставляя медленно сходить с ума. «Кэрин», — Тахир ближе протянул ко мне свою распахнутую ладонь. «Я прошу тебя». С замиранием сердца подняла руку и осторожно коснулась кожи водника, боясь, что сердце выпрыгнет из груди. «Я никогда не причиню тебе вреда, слышишь меня?» Тахир бережно сжал мои пальцы, пока я боролась с подступающей паникой. «Верь мне». Миг его вены засветились, перебегая световыми потоками кончиком пальцев, а потом и впитываясь в мою кожу. Я хотела дёрнуть руку, но Тахир удержал меня, с мольбой смотря в глаза. «Верь мне», — снова повторил он. Из-за сильного волнения до меня не сразу дошло, что происходит и к чему все эти непонятные манипуляции. Когда кожу на внутренней стороне запястья обожгло и на ней проступил всем магам знакомый символ, то я впала в ступор, не веря собственным глазам. «Тах... Тахир!» — заикаясь, промолвила я. Перед глазами всё поплыло, а дышать стало в разы сложнее, словно кто-то сжал моё горло, сдавливая его все сильнее кэрин кинулся ко мне кинар когда я качнулась от шока милая взволнованно придержала меня нерина успокойся прошу тебя а как я могла успокоиться я столько лет гнала от себя мысли что где то по земле ходят мои младшие брат или сестра, а может сразу двое или трое я не хотела думать об этом мне было больно ведь у них был отец полноценная семья А у меня нет. Я с самого детства считала себя изгоем. На мою матушку все недобро косились, ведь она воспитывала меня одна. Это говорило о том, что ее супруг либо погиб, либо она нагуляла от женатого. Другого не дано. И так как всем было известно, что мой отец не умирал, то выводы напрашивались сами по себе. Но я не верила в связь мамы и женатого мужчины, ведь она рассказывала мне другое. что отец расстался с ней не по своей воле, а потому что так решили его родители, заставляя жениться на девушке из высшего общества. Мы с матушкой все эти годы старались не обращать внимания на злые пересуды за спиной, на обидные слова. Жили с этим много лет, ведь и мне перепадало от добрых людей. Наверное, поэтому я выросла немного замкнутой и до жути одержимой справедливостью. Получается, что все рассказы мамы — ложь? Отец действительно был женат, и она, зная это, легла с ним в кровать. Тахир прямой тому подтверждение, ведь он старше меня. Боги, этого не может быть. Нет. По щекам побежали жгучие слезы, и я отпрянула от напряженного Тахира, который нехотя, но все же отпустил мои пальцы, позволяя отойти на пару шагов. «Скажи, что это злая шутка», — попросила его слезно, не давая Кинару, который попытался обнять, прикоснуться ко мне. «Тахир, пожалуйста». «Это правда, Кэрин», — качнул головой водник. «И несмотря на всё случившееся, я безумно рад, что у меня есть младшая сестра».